Потом оказалось, что наши чрезмерные хлопоты о воде были напрасны. В той самой речке, где мы стояли, только немного повыше, куда не достигал прилив, вода была совершенно пресная. И мы, наполнив кувшины, устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжить путь, так и не обнаружив в этой местности никаких следов человека. Я уже побывал однажды в этих местах,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 Зная и это, мне было бы не трудно добраться до какого-нибудь из островов. Но я надеялся, что если я буду держаться вдоль берега, пока мы не дойду до той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я по всей вероятности встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, и оно нас подберёт. По всем моим расчётам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 Вдруг сури, у которого видно глаза были зорче моих, тихонько окликнул меня и сказал, что нам лучше бы отойти от берега подальше. Глянь, какое страшище вон там на пригорке крепко спит. Я взглянул, когда он показывал, и действительно увидел страшище. Это был огромный величеный лев, лежавший на скате берега в тени нависшей скалы.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 Зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху. В другое я вхватил две большие пули, а в третье, у нас было три ружья, пять пуль поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько прицелившись зверю в голову, я выстрелил. Но он лежал, прикрыв морду лапой, и заряд попал ему в переднюю лапу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но почувствовав боль, сразу же свалился, потом опять поднялся на трёх лапах и испустил такой ужасный рёв, какого я в своей жизни не слышал. Я был немного удивлён тем, что не попал ему в голову, однако не медля ни минуты, взял второе ружьё и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял был и прочь от берега. На этот раз заряд попал прямо в цель.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 Он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил, прикончив зверя. Дичь была знатная, но не съедобная. И я очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Ноксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва. И когда мы вернулись на баркас, попросил у меня топор. Зачем тебе топор, спросил я. Отрубить ему голову, ответил Ксури. Однако головы отрубить он не смог, а отрубил только лапу, которую притащил с собой. Она была чудовищных размеров. Тут мне пришло в голову, что может быть нам пригодится шкура льва, и решил попытаться снять её.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 Мы еще дней десять-двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наши припасы, начинавшие быстро таять и сходили на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устьев Гамбии или Сенегала, иначе говоря, приблизиться к Зеленому мысу, где надеялся встретить какое-нибудь европейское судно. Я знал, что если этого не случится... Не останется либо блуждать в поисках островов, либо погибнуть здесь среди негров. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись, к берегам Лиग्वинеи, в Бразилию или или в Восточную Индию проходят мимо Зелёного мыса или островов того же названия. Словом, я поставил всю свою судьбу на эту карту, понимая, что либо я встречу европейское судно, либо погибну Итак, ещё дни 10 я продолжал стремиться к этой единственной цели. Постепенно я стал замечать, что побережье обитаемо. В двух-трёх местах, проплывая мимо, мы видели на берегу людей, которые глазели на нас. Мы могли только различить, что они были чёрные, как смола, и совсем голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Кусури, мой мудрый советник, сказал: "Не ходи, не ходи". Тем не менее, Я стал держаться ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они должны были понять мои намерения и долго бежали вдоль берега за нашим баркасом. Я заметил, что они не были вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это копьё.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 Наконец они придумали выход из этого затруднительного положения, одинаково безопасный для обеих сторон. Сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно, пока мы не переправили всё это на баркас, а затем воротились на прежнее место.